Лет двенадцать назад Левасер, которому тогда едва исполнилось двадцать лет, плавал с жестоким чудовищем пиратом Лоллоне и своими последующими подвигами доказал, что не зря провел время в его школе. Среди берегового братства тех времен вряд ли нашелся бы больше негодяй, нежели Левасер. Капитан Блад, чувствуя отвращение к авантюристу, все же не мог не отрицать, что его предложения отличаются смелостью и изобретательностью и что совместно с ним можно было бы предпринять более серьезные операции, чем те, которые были под силу каждому из них в отдельности. Одной из таких операций, предлагаемых Левосерен, был план нападения на богатый город Маракайбо, лежавший вдали от морского берега. Для этого набега требовалось не менее 600 человек, а их, конечно, нельзя было перевести на двух имевшихся сейчас у них кораблях. Блад понимал, что без двух-трех предварительных рейдов целью которых явился бы захват недостающих кораблей, не обойдешься. Хотя Левасер не понравился Бладу, и он не захотел сразу же брать на себя какие-либо обязательства, но предложения авантюриста показались ему заманчивыми. Он согласился обдумать их и дать ответ. Хакторп и Волверстон, не разделявшие личной неприязни Блада к этому французу, оказали сильное давление на своего капитана. И, в конце концов, Левасер и Блад заключили договор, Подписаны не только ими, но, как это было принято, и выборными представителями обеих команд. Договор, помимо всего прочего, предусматривал, что все трофеи, захваченные каждым из кораблей, даже в том случае, если они будут действовать не в совместном бою, а вдали друг от друга, должны строго учитываться. Корабль оставлял себе три пятых доли захваченных трофеев, а две пятых обязан был передать другому кораблю. Эти доли, в соответствии с заключенным договором, следовало честно делить между командами каждого корабля. В остальном все пункты договора не отличались от обычных, включая пункт, по которому любой член команды, признанный виновным в краже или укрытии любой части трофейного имущества, даже если бы стоимость утаенного не превышала одного песо, должен был быть немедленно повешен на рею. Закончив все эти предварительные дела, «Корсары» начали готовиться к выходу в море. Но уже в канун самого отплытия Левосер едва не был застрелен стражниками, когда перебирался через высокую стену губернаторского сада для того, чтобы нежно распрощаться с влюбленной в него мадемуазель Джерон. Ему не удалось даже повидать ее, так как по приказу осторожного папы стражники, сидевшие в засаде среди густых душистых кустарников, дважды в него стреляли. Левосер удалился, поклявшись, что после возвращения все равно добьется своего. Эту ночь Левосер спал на борту своего корабля, названного им с характерной для него склонностью к крикливости «Ля фудр», что в переводе означает «молния». Здесь же на следующий день Левосер встретился с Бладом, полоносмешливо приветствуя его как своего адмирала. Капитан Арабелла хотел уточнить кое-какие детали совместного плавания, из которых для нас представляет интерес только их договоренность о том, что если в море, случайно или по необходимости, им придется разделиться, они поскорее должны будут снова встретиться на тортуге Закончив недолгое совещание, Левасер угостил своего адмирала обедом, и они подняли бокалы за успех экспедиции. При этом Левасер проявил такое усердие, что напился почти до потери сознания. Под вечер Питер Блат вернулся на свой корабль, красный фальшборд которого и позолоченные амбразуры сверкали в лучах заходящего солнца. На душе у него было неспокойно. Я уже отмечал, что он неплохо разбирался в людях, и неприятные впечатления, произведенные на него Левасером, вызывало опасения, Увеличивавшийся по мере приближения выхода в море. Он сказал об этом Волверстону, встретившему его на борту Арабеллы. «Черт бы вас взял, бродяги! Уговорили вы меня заключить этот договор? Вряд ли из нашего содружества выйдет пол. Но гигант, насмешливо прищурив единственный налитый кровью глаз, улыбнулся и, выдвинув вперед свою массивную челюсть, заметил «Мы свернем шею этому псу, если он попытается нас предать». «Да, конечно, если к тому времени у нас будет возможность сделать это», — сказал Блад, и, уходя в свою каюту, добавил, «Утром с началом отлива мы выходим в море».